Глава 89 Я с нетерпением ждала выхода панорамы. Я была очень довольна. Пресс-служба отлично поработала. Мне льстило, что про меня отсняли целый фоторепортаж. Прошла неделя. Статья не появилась. Прошло 15 дней. Ничего. Наступил конец марта. Книга отправилась на полки книжных магазинов, а фоторепортажа так и не было. Я успела дать одно интервью на радио и еще одно для Матина. Пришло время ехать в Милан на презентацию. Ее устроили в том же книжном, что и 15 лет назад. И вел ее тот же самый профессор. Адели не пришла. Розы тоже не было. Но народу собралось больше, чем в прошлый раз. Профессор в целом отзывался о книге положительно, но без особой теплоты. Подключилась одна из зрительниц, В зале собрались в основном женщины, восхитившиеся человечностью главной героини. Все эти ритуалы я уже знала. И следующим утром вернулась в Неаполь, жутко уставшая. Я шла к дому вдоль шоссе, волоча за собой чемодан, когда рядом со мной притормозила машина. За рулем был Микеля. Марчелло сидел рядом. Мне сразу вспомнилось, как Салара... Пытались затащить меня к себе в машину, так же, как они сделали с адой. А Лила меня защитила. На руке, как и тогда, был браслет моей матери, и я инстинктивно отскочила подальше от шоссе, чтобы уберечь его. Марчелло смотрел строго вперед. Даже не поздоровался, не сказал своим обычным доброжелательным голоском, как поживает моя дорогая свояченица, пишущая романы. Заговорил со мной Микель. Он был в бешенстве. «Лено, что за хрень ты написала в своей книжке? Очередные гадости о месте, где ты родилась? Гадости про мою семью? Гадости о людях, которые растили тебя, гордились тобой, которые тебя любят, о нашем прекрасном городе?» Он обернулся, достал с заднего сиденья свеженький выпуск панорамы и протянул мне через окошко. «Любишь же ты всякую чушь пороть!» Еженедельник был открыт на статье обо мне. На огромном цветном фото мы с Тиной, сидящие на полу у меня дома. В глаза бросилась подпись «Элена Греко со своей дочерью Тиной». Я почему-то подумала, что проблема в этой подписи, и никак не могла понять, на что злится Марчелло. «Они ошиблись?» — произнесла я в замешательстве. Марчелло расверепел еще сильнее. «Это не они ошиблись!» — А вы вдвоем! — С кем вдвоем? — О чем ты? — Я не понимаю. Тут вмешался Микеле. — Оставь марче сказал он сердито. — Лина крутит ею, а она этого даже не замечает. Машина уехала. А я осталась стоять на тротуаре с журналом в руках.